Глава третья. Известие от неизвестных. В отель Рид заявился в самом дурном расположении духа. И дело было не только в том, что полученная от эльфа информация выбила его из колеи, хотя само знакомство с этим господином... Да, все же Марка Дибинья умеет обзаводиться не только проблемами, но и очень интересными связями надо отдать ему должное. Отыскать в новом свете такую редкость, как свободный маг-аналитик, это... это сильно. Обычно умельцам, подобным Гилу Инвалю, очень быстро и доходчиво объясняют, что под крылом сильного и богатого разумного жить куда лучше, чем гнить в какой-нибудь канаве так что встретить дикого мага этого направления почти нереально. Жестоко? Может быть, но магия — это такие существа, что лучше бы им быть под плотным контролем, иначе возможны эксцессы. Гениальный ум, лишенный каких-либо рамок и ограничений, — это страшно. Бывали прецеденты? Вычисляют их обычно еще в юности, когда дар только-только просыпается, и будущий аналитик начинает чудить. Проблема в одном — отличить чудачество талантливого юнца от банального сумасшествия. Но за века исследований был накоплен неплохой опыт в этом вопросе, так что это даже проблемой-то не стоит называть. Так, неудобство, связанное с отделением зерен от плевел. Правда, плевел обычно попадается куда больше. Согласно статистике, на одного будущего мага-аналитика приходится порядка 2-3 тысяч сумасшедших. По крайней мере, в империи, как утверждал Нор Лоу старший. А ему в этом вопросе можно было верить. Как никак. Отец и сам аналитик, не из последних. Так что он точно знал, о чем говорил. Как бы то ни было, знакомство с Лоинвалем само по себе можно считать единственным светлым пятном этого дня. Все остальные события, начиная с фотографии госпожи Тибери и заканчивая беседой с главой семьи Цатти, просто утопили не по-осеннему ясный и погожий денек в бочке чернил. Вновь вспомнив старого клыкастого хрыча, Рид скривился. Беседа с Харконом Цатти не задалась с самого начала. Сначала его впервые за два года остановили на въезде в поместье Шануш, где уже полвека проживал глава одной из одиознейших семей Амсдама, Изображавшие суровых охранников мордовороты в трехсот талеровых костюмах, караулившие въезд поместья. поместье, промурыжили его у ворот добрых четверть часа, пока все же не пропустили на свою территорию и ладно бы, если на том все и закончилось, так ведь нет же». Добравшись до главного особняка имения, расположившегося на пологом, покрытом зеленым ковром холме, Рид вынужден был ждать еще больше получаса, пока глава семьи соизволит принять его в своем кабинете. И там не обошлось без сюрпризов. Вместо старого, хитрого и жесткого, но весьма мудрого Харкона обычно коротавшего время в огромном кресле за массивным двухтумбовым столом. Ван Лоу встретил старший из его сыновей с удобством, устроившийся на месте отца. «Брен?» — удивился Рид, поняв, кого именно видит перед собой. Орк в ответ оскалился с широчайшей, но совсем недоброй ухмылки. «Вежливость, Ванлоу «Вам должно быть известно это слово», — произнес орк хриплым, скорее даже скрипучим голосом, в котором, однако, легко можно было различить издевательские нотки, сдобренные немалой таликой самодовольства. Впрочем, на самом деле тут и прислушиваться не нужно было. О скверном характере старшего сына Харконова с дами не было известно разве что тем, кто никогда не слышал самой фамилии Цатти. А Рит имел удовольствие общаться с этим орком не в первый раз, так что никаких иллюзий насчет сидящего в кресле Бренна, кстати, даже не подумавшего предложить гостю присесть, он не питал. «Прошу прощения за мою несдержанность, наследник Цатти». Рид не поленился отвесить орку легкий эльфийский поклон, увидев который, тот яростно засопел сероватые щеки Брена явственно потемнели, а под кожей заходили желваки еще бы повернутые на официозе ушастые долгожители придумали не один десяток знаков для выражения своего отношения к окружающим и поклон старшего младшему был не самым затейливым из них а уж в купе с упоминанием статуса собеседника ну да в силу некоторых условностей Рид вполне мог позволить себе подобное действо. Издевка вовсе нет. Просто напоминание, что он является гостем главы семьи и находится вне ее иерархии, дабы Брена не заносило на поворотах. А это было вполне возможно с его-то характером. «Глава, цать Ванлоу. Глава!» Клацнув тяжелой челюстью, проскрипел Брен. Наконец, справившись с собственным раздражением, «Уже год, как я сменил отца в этом кресле. Так что изволь проявить должное уважение». «Вот как!» — протянул Рид. «Занятно. Нет, я предполагал, что Харкон выжил из ума. Но чтобы настолько!» «Извинения, Ван Лоу!» Уже явственно рыкнул Брен. «Я жду твоих извинений!» Только после разговора со стариком, сложив руки на груди, отрезал Рит, настроение которого стремительно пошло вниз. Все же одно дело привычная пикировка с почти рядовым представителем семьи Цатти и совсем другое — спор с главой Орчьего клана. «Но отступать...» Ха. Да Добрент только этого и ждет. С момента их знакомства Деволов Орк будто поставил себе целью задавить Рида и до сих пор не достиг в этом успеха. Впрочем, и самому Риду довольно редко удавалось пробить броню самодовольства этого типа. «Наглый хуманс!» Сатти вскочил с места да так резко, что кресло отлетело к стене. Сжав кулаки, он силой ударил ими в столешницу. От чего то жалобно скрипнула, но все же выдержала гнев хозяина. «Да я же тебя по стенке размажу!» «Ты можешь, верю», — ровным тоном произнес Рид, не обращая внимания на сверлящий его яростный взгляд орка. «Но предлагаю перенести это радостное событие, по крайней мере, до тех пор, пока я, как гость этого дома, Не засвидетельствую свое почтение его хозяину. Брэн смерил Ван Лоу долгим испытующим взглядом и, неожиданно резко успокоившись, ну, насколько он вообще может быть спокойным, махнул рукой. «Эй, кто там?» рявкнул орк, глянув на входную дверь. А когда-то распахнулась и на пороге возник один из бойцов семьи, кивнул в сторону Рида. «Проводите этого засранца к отцу, пока я его не прибил!» «Да повежливей, дебил! Он все же гость дома, как-никак!» Потянувшийся было лапой к ванлоу мордоворот охранник, услышав последние слова главы, тут же сделал шаг назад и повел рукой в сторону двери, указывая на нее Риду. «А они плохо соображают для рядового бойца!» «Благодарю вас, глава Цатти». На этот раз Рит не поленился отвесить Бренну вполне вежливый поклон. Эльфийский, конечно же. Отчего у орка явственно дернулся глаз. «После встречи с отцом зайди в этот кабинет, Рит. Надо поговорить». Тихим, безэмоциональным тоном проговорил он в спину уходящему гостю. Тот замер на самом пороге, и, удивленно глянув через плечо на Брена, согласно кивнул. Миг, и дверь за ним захлопнулась. Орк-охранник довольно долго вел Рида по коридорам и галереям просторного особняка, пока, наконец, они не оказались в части, отведенной под личные покои основной ветви семьи, куда обычно посторонние лица не допускались. Именно поэтому, оказавшись здесь, Рид тут же принялся с любопытством оглядываться по сторонам. Все же он и сам еще ни разу не бывал в этой части дома, официально, по крайней мере. И очень не хотел, чтобы о его неофициальных визитах кто-то знал. Иначе Брэнд точно сорвется и открутит ему голову, а то и папу к этому процессу подключит. А старик Харкон — это не тот разумный, которому стоит попадаться под горячую руку. Несмотря на возраст, старший Цатти по-прежнему силен, как и положено главе орочего клана. Раздавит и не заметит. А уж если узнает причину, по которой Рит неоднократно заглядывал в частные покои его особняка, м -м -м, лучше об этом даже не думать. Орки славятся своей любовью к традициям, а среди них встречаются самые разные обычаи. Например, ритуальные пытки М да словно отвечая на мысль рида из за поворота широкого коридора навстречу ему вышла высокая статная девушка затянутая в плотно облегающий ее стройную фигуру костюм для верховой езды темно синий цвет которого идеально сочетался с матово серой кожей хозяйки черные блестящие волосы стянутые в высокий хвост чуть заостренные ушки трепещущие крылья не поорочи тонкого носика и темные пухлые губки, из-под которых едва виднеются кончики клыков. Красавица с фиолетовыми глазами на мгновение замерла, увидев идущего ей навстречу Ван Лоу, но, заметив его сопровождающего, тут же опомнившись и прибавив шаг, прошла мимо, не проронив и слова. Риджи не удержался и, повернув голову, Проводил взглядом удаляющуюся фигурку, соблазнительно покачивающую упругими бедрами. «Хороша, да?» Неожиданно прервал молчание сопровождавший гостя охранник и ухмыльнулся. «Да не про тебя, конфетка. Ирида, младшая дочь хозяина. Будешь подбивать к ней клинья, мигом окажешься на жертвенном столбе «Хуманс» и никакой статус гостя дома не спасет. «Понимаю», — вздохнул Рид. «Но красиво же, Девол!» «И как у старика Харкона получилось такое?» «Это что?» Аккуратно подталкивая собеседника вперед, охранник повторил его вздох. «Видел бы ты ее матушку в юности. Вот уж красотка была, все парни дома по ней сохли!» И Рида фигуркой и лицом в нее пошла, а ростом в отца...» «Стоп! Пришли!» Комната, куда привел Рида его сопровождающий, оказалась библиотекой. Высокие книжные шкафы в два яруса громоздились вдоль высоких стен, сверкая полировкой деревянных панелей и блеском застекленных створок, за которыми прятались многочисленные тома. Хозяин же всего этого великолепия нашелся в самом дальнем углу библиотеки. Аркон читал, удобно устроившись у высокого окна в точно таком же массивном, глубоком кресле, что стояло в его кабинете. Бывшем, судя по всему. И надо сказать, огромный лысый орк в атласном халате до пят и с пенсне на широком носу смотрелся весьма и весьма импозантно. Хотя и диковато, конечно. Впрочем, не для Рида. Уж кто-кто, а бывший феинтрик никогда так не смотрел на расу разумных, с которыми его сталкивала судьба, прекрасно зная, что за клыкастой мордой дикаря и варвара вполне может скрываться недюжинный ум, подчас куда более изощренный, нежели у тех, кто вслепую подражает ксенофобии долгоживущих рас. «И ведь примеров тому не счесть» начиная с Домыча и его собратьев с Белых гор и заканчивая сидящим сейчас перед ним Харконом Цатти, умудрившимся взобраться на самую вершину власти в теневой части Амсдама, если не всей республики. «Уже виделся с Брэном. Не размениваясь на приветствие, осведомился хозяин дома, откладывая в сторону книгу и одним кивком отсылая охранника прочь. «Ну...» Но... Он же не мог не похвастаться своим новым положением, — пожал плечами Рид, и, следуя примеру Харкона, без приглашения уселся в кресло напротив хозяйского. «О, да!» — хмыкнул Орк, поправляя укрывающий его ноги плед. «Если перед кем он и стал бы хвастаться той кучей проблем, что я свалил на его плечи, то именно перед тобой. Ты для него что...» «Варамма для жертвенного быка. Я до сих пор не могу понять, почему. Скажи, Рид, вам самим не надоело грызся, словно кошка с собакой?» «Надоело. Не то слово, по крайней мере, мне». Дело напечально вздохнул Ван Лоу. «Но увы, прекратить это противостояние я не в силах. Мне просто не справиться с самовлюбленностью вашего сына» не позволяющий ему признать мое превосходство. «Вы даже рассуждаете одинаково. Знаешь, Арит, если бы я точно не знал, чей характер унаследовал Брен, то, пожалуй, решил бы, что ты мой потерянный сын». Покачал головой Харкон и, сняв с носа золотое пенсне, устало потер пальцами переносицу. Впрочем, уже через секунду старик встряхнулся. Ладно, все это лирика. Надеюсь, только, что когда я переправлюсь через Небесную реку, вы в своем противостоянии не разнесете этот дьвола в городок на клочки. А теперь к делу, малец. Из голоса Харкона напрочь пропала ирония. И Рид насторожился. Такой резкий переход от старческого, домашнего ворчания к деловому тону не сулил ничего хорошего. Иван Иванлоу оказался прав. Известие о том, что терренцы оказались не единственными, кто получил заказ на организацию проблем для одной маленькой производственной компании, ему совсем не понравилось. То есть нашу компанию собирались травить всеми семью семьями Амсдама? Неподдельно удивился Рид. «Четырьмя!» Невозмутимо ответил старик. «Кем бы ни был заказчик травли, о нашем с тобой сотрудничестве он осведомлен. По крайней мере, я не вижу иных причин тому, что ни наша семья, ни наши союзники такого предложения не получили. И кто тебе сказал, что только собирались?» «Заказ ведь до сих пор не снят, а гонорар за работу достаточен, чтобы тебя не оставили в покое, даже заберись ты приморскую глушь!» «Я?» — прищурился Рид. «Или все же мы? В смысле наша компания?» «Догадливый!» «Да Раскурив трубку с длиннющим чубуком, пыхнул дымом Харкон. «Тебя повезло, что брен прочел записку, переданную твоим Дайди. Этого оказалось достаточно, чтобы сын развил бурную деятельность, и этой же ночью его ребятки, действуя по наводке одного жадного болтуна, взяли посредника, предлагавшего заказ. А тот не стал запираться. Эльфы вообще почему-то становятся очень сговорчивыми». «Стоит им обнять жертвенный столб. Не знаешь почему?» «Понятия не имею», — слабо улыбнулся Рид. «Может, это просто врожденная особенность их племени?» «Вроде генетического страха, а?» — оскалился орк. «Наверное...» помнивший еще те времена, когда эльфы и впрямь регулярно обогряли своей кровью разбросанные по великой степи жертвенные столбы орочих кочевий. Может быть, может быть. Впрочем, сейчас не о том. Посредник оказался надиво-говорлив и честно признался, что хоть в заказе и не прописывались какие-то конкретные личности но давление на некого главного инженера оговаривалось устно как самый предпочтительный способ воздействия. «Это все новости?» Пригорюнился Ван Лоу. «В принципе, да», — чуть подумав, кивнул Харкон и щелкнул пальцами. «Хотя вру, есть еще кое-что». В заказе имеется пара интересных моментов. Первый. Ваше предприятие должно быть закрыто во что бы то ни стало. Второе. Я не зря говорил, что тебя не спасет даже отъезд в Приморье. Заказ действителен до тех пор, пока ты находишься на территории республики. То есть даже если я вернусь в Империю, «Конторе здесь все равно никто не даст работать, я правильно понимаю расклад?» Хмуро уточнил Рид и, получив в ответ кивок Харкона, глухо выругался. «А этот посредник, случайно, не называл имени заказчика?» «Что? Хочешь заглянуть в глазки твари и задать пару вежливых вопросов?» Понимающе усмехнулся старик. «Я бы тоже этого хотел, Рид. «Очень хотел. Но, увы, то ли бренд перестарался, то ли у посредника оказалось слишком слабое сердце. Но ответа на этот вопрос мы получить не успели. Ушастый кончился». «Это было...» — Ванлоу скривился. «Непрофессионально», — подхватил Хракон. «Согласен. Я уже высказал свое неудовольствие Брэну и его подчиненным по этому поводу. Но вообще-то есть основания полагать, что эльф ушел сам. Сбежал, как сумел, трус ушастый. По крайней мере, наш домашний доктор подозревает именно такой вариант» и даже настоял на вскрытие тела для подтверждения своей гипотезы. К сожалению, его произведут не раньше завтрашнего дня, а до тех пор мы можем только предполагать о причинах такого конфуза. «Да, мне как-то без разницы, чего на самом деле загнулся посредник». Отмахнулся Баларит, но его собеседник в ответ сверкнул глазами. «А мне — нет. Одно дело, если засранец бежал от пыток сам, и совсем другое, если это результат неверных действий моих подчиненных!» — рыкнул орк. «Да что здесь такого-то?» Рит откровенно не понимал гнева Хракона, а тот, заметив удивление собеседника, постарался взять себя в руки. «Я все время забываю, что ты не из наших», — покачал головой старик и пояснил. «Померший во время допроса эльф — это позор для допросчика. А если выяснится, что палач позволил эльфу помереть, не имея на то приказа от старшего, то это уже повод для подозрения в измене клану». Брен же только-только принял на себя обязанности главы семьи. И такое пятно на репутации может забросто обрушить весь его авторитет. Учитывая же, что никто из моих младших детей и внуков пока не способен принять это бремя, это может привести к переделу власти в клане. Рид... Я слишком стар, чтобы пускать кровь своим соклановцам, но еще не настолько безумен, чтобы позволить им безнаказанно убивать моих детей. Теперь тебе ясно, почему меня так волнует это происшествие. Кристально, кивнул Рид, вот и замечательно. А мы наконец подошли к вопросу помочь, решить который можешь только ты. Харкон неожиданно замолк. «Внимательно слушаю», — насторожил Сарит. «Твои машинки, парень. Мне они нужны для охраны поместья. Видишь ли...» — Харкон скрылся за облаком густого дыма. «Как я и говорил, Брен довольно вспыльчив» и не всем соклановцам пришелся по нраву, как глава семьи. о Ванлоу Ван Лоу откинулся на спинку кресла и смерил собеседника долгим взглядом. То есть, умерший на допросе эльф может быть не единственной причиной Бучи в клане, а сама его возможность и без того слишком велика, да? Именно так, нехотя подтвердил орк. «Старик, ты же понимаешь, что бестолкового управляющего, кадавры — просто куча скрепленного меж собой железа?» После долгой паузы проговорил Рид. «А у тебя, насколько мне известно, просто нет необходимых специалистов». «Зато есть ты сам», — пожал плечами Харкон. «С мишенью на спине из меня получится хреновый помощник» поморщился бывший техфиентрик. «Две декады, Рит!» Глухо, словно через силу произнес его собеседник. Впрочем, почему словно? Старый орк действительно делал усилия над собой. Не в его правилах было просить помощи у кого-либо, тем более в делах, касающихся только его собственной семьи и клана. «Мне нужно две декады!» за которые я разберусь с брожениями в клане, а после обещаю вывести тебя из-под удара семей. Ни одна шавка в этом городе не посмеет разинуть пасть на тебя или твоих людей. Эх, а я ведь обещал Клинту, что только осмотрюсь и сразу дам деру из города. После недолгого молчания вздохнул Рид и открыто улыбнулся старому орку. «Твоя взяла, старик, но при одном условии». «Ха!» Явно расслабившись, после слов собеседника, орк вытащил из кармана халата широкий серебряный браслет и бросил его прямо в руки Ван Лоу. «Это что?» — не понял тот. Твое условие», — весело оскалился Харкон. «Пропуск в личный покой моей семьи» чтобы больше не шастал кырки через балкон и не гроходал водосточными трубами у окон моей спальни. Заодно и Брен угомонится. «Уж не знаю, чем его Ирида за яйца держит, но о ваших с ней встречах в ее собственных апартаментах бедолага молчал до последнего». «Ну, но... спасибо, наверное». Почесал затылок Рит, рассматривая подарок старого орка. И одновременно пытаясь справиться с накатившим страхом. Запоздалым, конечно, но Дедевол знает этого старика. Сегодня он сам ключ от башни любимой дочке отдал, а завтра пришибет за нескромный взгляд в ее сторону и не поморщится. «Пожалуйста!» С явным сарказмом в голосе отозвался Харкон и махнул рукой. «Иди уже! Тебя-то мои детки заждались, поди!» Рид передернул плечами и, кивнув на прощание патриарху Орочего клана, покинул библиотеку. А стоило ему оказаться в коридоре, как рядом появился все тот же сопровождающий. Заметив браслет, до сих пор зажатый Ридом в ладони, Орк еле слышно хмыкнул и поманил гостя за собой. «Пропуск пропуском! Но я сомневаюсь, что ты успел запомнить дорогу, Хуманс!» Прогудил он. С этим Ван Лоу мог бы поспорить, но зачем? Если Харкон в курсе визитов Рида в свой дом, это же не значит, что о его умении ориентироваться в запутанных переходах старого особняка должны знать все окружающие. У знакомой двери представительского кабинета главы семьи охранник притормозил, и, кивнув на прощание, скрылся за поворотом коридора, оставив Рида в одиночестве. Ненадолго. В комнате его уже дожидался Брен и составившая ему компанию Ирида. Рида. «Ван Лоу, объясни этой дуре, что ей не место среди рядовых бойцов!» — рыкнул сын Харкона, заметив вошедшего в кабинет человека, но тут же вновь перевел недовольный взгляд на сестру. Та в ответ лишь вздернула подбородок. Как ты себе это представляешь? Неподдельно изумился Рид. Ее даже отец переупрямить не может, так с чего-то решил, что мне это под силу. Твоя баба, вот и в мозги. А трявка Брена в окнах задрожали стекла. Отец всеми силами пытается удержать клана трезни, а это лезет на амбразуру, словно мухоморов обожралась. Уже трех идиотов в больницу отправила. Еще немного и будут трупы. Ван Лоу, если уж ты имеешь наглость страхаться с моей сестрой, так будь любезен, возьми и ответственность за ее выходки, братик, я тебе причиндал и отрежу, если ты не заткнешь свой гнилой фонтан. Взвелась Ирида, разом растеряв все свое гордое спокойствие. С кем я сплю? Это мое и только мое дело. А ты рит, даже не вздумай что-то за меня решать, иначе я тебе живо объясню, чем арчанки отличаются от хуманцовских слабачек. Объяснишь, конечно, объяснишь. Неслышно вздохнув, успокаивающим тоном проговорил Ван Лоу, скользнув за спину своей пассии, положил ладони и на плечи и осторожно, словно взведенную мину прижал девушку к себе. Та попыталась было вырваться, но почти тут же медленно, очень медленно выдохнула, почувствовав дыхание наглого любовника на своей шее и, прикрыв глаза, все же постаралась взять себя в руки. «Рит, я ведь серьезно», проговорила она, не обращая никакого внимания на тихое рычание брата. «Ты хорош для человека», «Но ты мне не муж. Попытаешься остановить, и я тебя просто смету». «Верю», — поглаживая девушку по плечам, кивнул Рид. «По крайней мере в то, что ты попытаешься это сделать». «Нос откушу», — дернув ухом, произнесла Эрида изрядно похолодневшим тоном. Попыталась было вывернуться из объятий и, с удивлением, поняла, что не может этого сделать рванула сильнее и неожиданно даже для самой себя пискнула, оказавшись в жестком захвате обычно такого нежного и ласкового сне человека. «Я так полагаю, отец рассказал о возникших в клане сложностях». «Как ни в чем не бывало», — спросил Брен, не обращая внимания на дергающуюся в объятиях его собеседника сестру. «Без подробностей» пожал плечами Рид. «Но, думаю, ты мне их поведаешь». «Харконно!» Брен хотел было задать вопрос, но был перебит очередным писком Ириды, попытавшейся попытавшийся укусить Рида за руку и схлопотавший за это ощутимый шлепок по правому полупопию. «Мы с ним договорились, но лишь в общих чертах», проговорил Ван Лоу, правильно поняв так и незаданный вопрос. «Мои железяки прибудут в поместье завтра, если, конечно, ты не подыщешь для них другую базу. Но мне хотелось бы знать цель. Нужны они лишь для демонстрации силы, или вы хотите использовать машины в более агрессивной манере, скажем так?» «Надеюсь, хватит одной демонстрации», — Хмуро ответил орк и, чуть помолчав, договорил с едва заметной вопросительной интонацией. «Но если дело обернется бойней...» «Брен, ты же знаешь, я не люблю кровопролитие», — поморщился Рид. «Навоевался уже, надоело. Но если ваши противники решатся на резню, можешь на меня рассчитывать». «Почему?» — спросила вдруг Ирида, прекратив попытки вырваться из мертвой хватки любовника. «Ты мне, конечно, не жена...» но позволить умереть такой красавице было бы свинством милое. Мое чувство прекрасного просто не может позволить случиться такому светотатству. Чуть потисков недовольно запыхтевшую арчанку ответил он. А такой вариант вполне возможен, если ваши недруги решатся на кровавый переворот в клане. Орки же проигравших не жалуют, верно, Брен? Именно. Резко кивнул тот и, чуть помолчав, добавил с легкой, почти незаметной усмешкой. «А ты неплохо знаешь наши традиции, Рид, но недостаточно». «Вот как!» — удивился Ван Лоу, усаживаясь в кресло, при этом так и не выпустив Ириду из объятий. «И чего же я еще не знаю?» «Брен, не вздумай!» Веско проговорила девушка с угрозой во взгляде, уставившись на брата. Но тот только ухмыльнулся в ответ. А чего же? пророкотал он. Смотри, как хорошо он с тобой справляется! Рит насторожился. Под давлением очень нехорошего предчувствия его настроения и без того подпорченное полученными новостями, устремилась вниз. И даже очаровательная барышня, ерзающая у него на коленях, сейчас была не в силах исправить ситуацию. Да и сама девица отнюдь не стремилась исправить эту самую ситуацию. По крайней мере, следующие ее слова Рида совсем не успокоили. «Я потребую поединка!» В голосе Ириды явно слышалось предупреждение брату. Предупреждение о чем-то понятном лишь им двоим. Твое право, сестричка, кивнул глава семьи. — Но только после того, как разрешится ситуация в клане, не раньше. О! <grood> Ирида рванулась вперед, и Ван Лоу пришлось приложить максимум усилий, чтобы удержать в объятиях явно чем-то взбешенную арчанку. а после он едва успел уклониться от укуса. Зубы, извернувшейся змеей Ириды, щелкнули в опасной близости от его носа. «Отпусти меня, Хуманс! Порву!» «Достало!» Вздохнул Рид и, пленув на присутствие рядом Брэна, аккуратно ткнул указательным пальцем в лоб девушки. Та на миг застыла, словно истукан, и тут же обмякла, потеряв сознание. Сняв с себя безвольное тело Арчанки, Ван Лоу поднялся на ноги и, устроив девушку в кресле, обернулся к Бренну, с неподдельным интересом наблюдавшему за происходящим. Может оттащить ее в апартаменты или? спросил Оркарит. Тот в ответ хохотнул. Нет уж, сам укротил, сам и таскай. Произнес Брен, но тут же посерьезнел. А вообще по уму убрать бы ее из города, пока вся эта катавасия не закончится. Так ведь сбежит же шалая. И сама резню устроит. Эх, знал бы ты, Рид, как я счастлив, что остальные сестры характером пошли в мать, а не в отца. Трех таких фурий наш клан точно не выдержал бы. А с чего она взбесилась-то? — спросил Рид. Вроде бы раньше таких проблем не было. Не было, — кивнул Орк. Пока сын хромого Нарда к ней не посватался. По старому обычаю. «Это случаем не тот, которого я не знаю», — прищурился Ван Лоу. Брен оскалился. «Атош», — кивнул он и, чуть помолчав, все же ответил на невысказанный вопрос. «Мы, орки, никогда не делили дела на мужские и женские. Война ли, охота ли, выпас скота или домашняя работа, Все это вопрос умения и прилежания, а не слабости или силы. Так считали наши предки, так считаем и мы. Да, арчанки, в общем-то, слабее орков, но с лихвой компенсируют недостаток силы ловкостью и выносливостью. Да, руки орка хуже приспособлены для мелкой работы, но при желании и интересе к делу, Это не препятствие. А уж упертости у любого представителя нашего народа хватит на десяток троллей. Равноправие, а? Равноправие при равной ответственности. Воздев указательный палец вверх, уточнил Брент тоном лектора. Но, разумеется, как и в любом другом деле, здесь не обошлось без некоторых... тонкостей. «А если короче?» «Короче!» — орк потер подбородок и кивнул. «Что ж, можно и короче. У нас есть традиция поединка за трофей. После набега, войны или совместной охоты орк может потребовать поединка за понравившуюся ему вещь, шкуру или кусок мяса, доставшийся при другому орку». С равной ставкой взамен, оцениваемой советом старейшин клана. Стоп, стоп, стоп! Мозги Рида лихорадочно заработали, сопоставляя факты. Секунда, и он уставился на Брена совершенно ошалевшим взглядом. — Ты хочешь сказать, что орк может вызвать понравившуюся ему девицу на поединок за ее... — Ага, — кивнул Брен. И Боер Нарди воспользовался этим правом. А храмец орк небедный, и помог сыну с солидной ставкой. Старейшины ее оценили и назначили поединок на Окку первой декады Нунабора. Вообще-то это давно уже просто традиция. Часть свадебного ритуала, можно сказать. Но сам-то обычай никто не отменял а семья Цатти, значит, не проникшись чувствами возлюбленного орка и решила отказать ему самым простым способом, да? Осведомился Рид, столкнув лоб в лоб с соперником. Я ведь верно понимаю, что при появлении другого претендента Ирида не выйдет на поединок, пока два барана не решат, кто из них баранис достойнее. Догадливый, ухмыльнулся брен «Все верно. А я-то голову ломал. Почему старик не переломал мне все кости, узнав о наших с Иридой кувырканиях?» С тяжким вздохом проговорил Рид и неожиданно оскалился не хуже своего собеседника. «Вот только с чего вы взяли, что я намерен на ней жениться, а?» «Да ни с чего!» — пожал плечами орк. Правда, несмотря на показное равнодушие, в глазах его все же сверкнул недобрый огонек. «Ирка, взрослая девка. Пусть сама решает, кого в постели привечать. Но нам нужна отсрочка для поединка». «Понял», — протянул Ван Лоу. «А скажи-ка мне, Брэнд Сатти, этот ваш...» Нарди случаем не состоит ли в партии недовольных твоим назначением соклановцев?» «Он? Нет. А вот его отец...» — со вздохом отозвался Орк. «Хромой Нарт, один из старейшин клана, и очень давно желает погреть руки на делах семьи. Пока старик был в силе, хромец молчал. А стоило Харкону отойти от дел...» Как он тут же и принялся мутить воду, собственно, и грядущий переворот его рук дело. Закончил за своего собеседника Рид. Покосился на сладко посапывающую в кресле Ириду и перевел взгляд на Брена. Слушай, а оно вам надо? Может, я просто притащу своих железяк, да раскатаю вашего храмца вместе с сыном? Чего огород-то городить? Переговоры. Альянсы, уступки, оно тебе надо. Лишнее обязательство, которое потом придется тащить на своем горбу, хрен знает сколько лет. А если будет переворот, семья ослабнет, тут же найдутся шакалы, что пожелают отхватить кусок от ослабевшего конкурента, сколько времени уйдет на восстановление? А вы ведь еще и наследство в толком не переварили». Прав был отец. Смерив собеседника долгим изучающим взглядом проговорил Брен: Из тебя получится замечательный советник, Рид. Э, нет, тут же замотал головой тот. Аксти, Арчара, мы ж друг другу глотки перегрызем. Одно дело помочь по-дружески, но работать вместе. Не-не-не. Я на такую каторгу не подпишусь, даже ради прекрасных голос Риды. Точнее, именно из-за нее и не подпишусь. Я еще не нагулялся». «Скотина ты, Ван Лоу!» — фыркнула неожиданно очнувшаяся Арчанка. Кабель, Патентованный!» «Какой есть!» — ответил тот и, подхватив Ириду на руки, покинул кабинет, даже не попрощавшись с его хозяином. «Прав папа! Хана Нарди!» Довольно протянул Брен, глядя в потолок, Едва за посетителями закрылась дверь.